Максим Гаус. Показатель силы. Армада. Книга вторая. Эволюция. Глава 1. Бегство. Директива 81/17. Выполнение невозможно. Директива 81 дробь 18. Выполнение невозможно. Директива 81 дробь 21. Выполнение невозможно. Директива 82 дробь 04. Выполнение невозможно. Зафиксировано изъятие из системы основного источника питания. Переход на резервную батарею невозможен. Активирован аварийный модуль питания. Отключение системы приостановлено. Объем энергии 97% истощается. Директива В23-001 «Приоритетная задача обеспечить выживание». Статус «Выполняется». Все, это конец. Внутри меня словно что-то оборвалось. Разум отказывался верить в то, что видели мои глаза. Крейсер Фауст, наша единственная надежда на спасение, сейчас, объятый пламенем, просто падал вниз, сбитый неизвестным, но крайне мощным оружием. Эта огромная махина, вооружённая тяжёлыми корабельными фазерами, прочнейшей бронёй и мощной энергетической установкой, гордость флота Федерации, один из лучших кораблей Земли. Я настолько сильно сжал приклад винтовки, что раздался хруст. То ли пластик, то ли мои кости не выдержали. Нет, суки, не может быть. Это был захлёбывающийся голос Анны. Как же так? Я мельком взглянул на посеревшее от напряжения лицо Рэтлера. У офицера тряслись губы. Почти все защитники пялились в небо. Уже не заботьтесь о том, что охотники или тяги уверенно приближались к главным воротам. Мне на плечо легла рука. Обернувшись, я увидел побледневшее лицо и округлившиеся глаза Анны. Алекс, как это? Неужели всё? Я судорожно выдохнул, отвернулся. Всё, Фауст больше не приоритетная цель. Сейчас бы отбиться, а там что-нибудь придумаем. В этот момент раздался тяжёлый удар. Земля вздрогнула, крейсер рухнул где-то на равнине, километрах в 100 отсюда. Если хоть что-то уцелело, нужно обязательно наведаться на место крушения. Но это потом, если выживем. "Ратлер!" Ратлер! зарал я, обернувшись к майору. "Командой!" И майор, словно очнувшись, отреагировал. Поморгал глазами, качнул головой и поднял ракетницу, и громко вскрикнув, первым выжел спусковой крючок. Огонь! Его ракета влетела в самую гущу летяк, оглушительно рванув, брызнувши во все стороны осколки, разорвали сразу несколько десятков тел. Огонь, огонь! Дальше перед бункером словно приоткрылись врата ада. Заработали охранные модули, ударили танки, снайпера, гранатьёры, стреляло всё, что могло стрелять. Плотные ряды приближающихся противников мгновенно скосило Плазменные и импульсные заряды, взрывы дорожки пуль уверенно делали своё дело. Почти сразу рухнул огромный бронированный рак. Ракету угодило ему прямо в морду, развратив глаза пасти и незащищённую часть в клочья. Гигант, по сути, оставшись без головы, завертелся на месте и раздавив часть более мелких товарищей, завалился вниз, частично перекрыв дорогу. Поток огня был таким, что выжить в этом рукотворном урагане было просто нереально. Мы разом сократили число нападавших почти на четверть, и твари неожиданно отступили. Причем не абы как, а организованно. Но дальше в дело вступили они. Один из кораблей пришельцев завис в воздухе, приоткрыл борт, и откуда-то из темных глубин трюма вылетели плотные шары, раскрываясь прямо в воздухе. Ржахнула вспышка неизвестной энергии, ещё одна, ещё. Танки и циклопы неожиданно захлебнулись, почти одновременно прекратив огонь. Вся электроника вырубилась. Винтовки и рельсотроны ещё работали, но без компьютерного наведения эффективность огня сильно снизилась. Я знал, что это за странные шары. Открываясь, они создают круговую направленную электромагнитную волну полностью выжигающую любую более или менее сложную электронику. И сейчас они деактивировали большую часть нашей оборонных способностей. "Суки", прорычал я, меняя магазин. "Кажется, теперь это существенно изменит ход боя, и я не ошибся". Дальше всё резко изменилось. В сторону наших стен и ворот полетели сотники сплотных сгустков, с лёгкостью дырявя телстый металл, словно обычную фольгу. Они застучали по броне, по стенам, воротам, очень быстро прожигая металл. Растекающиеся сгустки разом ослабили конструкцию ворот чуть ли не на треть. Рухнула левая сторожевая вышка, обвалилась восточная секция, послышались крики, грохот, а затем всё резко смолкло. Охотники и мелкие летяги резко отхлынули обратно в ущелье. На дороге остались только многочисленные растерзанные тела. А кровавленные шмётки и фрагменты лужи зеленовато-бурой жидкости. Справа и слева послышались звуки перезарядки винтовок, миномётов. Защитники пользовались моментом затишья. Один из кораблей пришельцев сел прямо на дорогу в метрах в 200 от ворот. Левый борт приоткрылся и наружу выбрался один из костлявых пришельцев. Я сразу же узнал его. Это был тот самый пришелец, что смотрел на меня в камеру, когда я безвредил группу ратлеров на базе колонистов. И хотя все эти уроды были сильно похожи друг на друга, всё же этот чем-то отличался, но я не мог сказать, чем именно. Пришелец медленно двинулся вперёд, старательно обходя дымящиеся трупы. Чёрный шлем, скрывающий его морду, смотрел точно на башню, где стояли я и ратлер. Но недолго, всего несколько секунд Вот он остановился, осмотрелся по сторонам. Почти одновременно с этим правая половина ворот сорвалась с массивных петель и с душераздирающим лязгом уткнулась нижним краем в камни. Тварь, процадил майор с ненавистью, глядя на противника. Это та самая тварь, что тогда едва не убила нас. Я её запомнил, Барнс подтвердил. Он хочет говорить, предположил я пристально глядя на пришельца. Зачем? Но не просто же так он покинул корабль. Может, завалить его, спросил один из снайперов, отстранившись от крупнокалиберной винтовки. Попробуй, подумал я, но Рэтли раззвучил мои мысли вслух. Десантник приник к прицелу, пару секунд целился, затем выжал спускок. Винтовка щёлкнула, и пуля, разогнанная электромагнитным полем, вылетела из ствола, направившись прямо в голову костлявого урода. Я на мгновение даже мысленно представил себе, как его голова вместе со шлемом разлетается зелёными обшмётками во все стороны, словно гнилой орех. Но этого не случилось. Тот неуловимо быстро поднял руку, странным образом довернул когти, и пуля, неожиданно сменив вектор, сильно замедлилась. Настолько сильно, что Костлявый просто ухватил её прямо в воздухе, поднёс к шлему и внимательно осмотрел. Частики кинетической энергии он прямо на глазах поглотил просто так, рукой, затем отбросил пулю в сторону. Э-э, какого хрена? Снайпер явно не понял, что только что произошло, и уже собирался повторить выстрел, но неожиданно майор его остановил. "Отставить это бессмысленно", жахнул миномёт. Снаряд рванул в метре от противника, но взрыв распространился не более чем на метр. Словно невидимый кокон окутал воронку со всех сторон, поглотив пламя, дым и даже сами осколки. Бесследно. А пришелец так и стоял посреди дороги, всего в сорока метрах от ворот и с абсолютной уверенностью в собственной безопасности, спокойно рассматривая укрепление. «Вот дерьмо! Да как так? Его что, вообще ничего не берет?» выдохнул хмурый Барнс. Я неосознанно вспомнил, что Крейн говорил об их способностях. Они легко поглощают любую энергию, используя её для своих целей, и сейчас я увидел это своими глазами. Я поговорю с ним, вдруг вырвалось у меня. Я сам не понял, что на меня нашло. Вдруг просто вырвалось и всё. Рэттлер и Анна уставились на меня изумлёнными глазами. "Ну иди", выдохнул Майор. "Алекс, не надо". Эн попыталась ухватить меня за локоть, но удержать меня у неё не получилось. Это тот, кто первым прошёл через портал, тот, кто начал вторжение. Ага, значит, самый главный. Отлично. Я быстро спустился вниз по лестнице, подошёл к воротам. Рядом двое десантников вытаскивали из танка потерявшего сознание водителя, и ещё одно тело лежало у ограды с прожжённой дырой в груди. С трудом протиснувшись между покосившихся створок, я выбрался наружу. Впереди, метрах в 40, стоял пришелец. Шлем был повернут ко мне, угрозы от него не ощущалось, было что-то другое, что-то необъяснимое. Я неуверенно двинулся навстречу, обходя попадающие се трупы. Подошёл, остановился. Тот никак не отреагировал. Только сейчас я осознал, чем именно он отличается от остальных. Он был выше, шире в плечах, если такое понятие вообще можно употребить к инопланетному организму. На руках были какие-то треугольные элементы со знаками различия. Да и броня была не просто зелёной, а изумрудно блестящей. Сзади что-то вроде короткой мантии. Ну, что дальше? спросил я, прервав затянувшуюся паузу. Пришельлец качнул головой, затем слегка поднял руку, и я услышал у себя в голове далёкий голос: "Люди, сдавайтесь или все погибнете". У вас нет шансов. Ну и как мне ответить? С чего ты так решил? подумал я, и он каким-то образом меня услышал. Одновременно то же самое я произнёс вслух. Разве демонстрации нашей силы мало? удивился пришелец. Это мы открыли вам канал связи. Разве это не очевидно? А теперь ваш корабль уничтожен. И это лишь малая часть нашей силы. На что вы надеетесь? Ваше оружие слабо. То, что Фауст был сбитыми, не вызывало никаких сомнений. Это ничего не решает. Мы всё равно вас уничтожим. Я сказал это с такой ненавистью, что даже в голове закружилось. До земли вам не добраться, а что касается оружия, мы придумаем новое. Это просто смешно. Интересно, как же вы нам помешаете? Костлявый заинтересованно наклонил голову. Время покажет. Я впился глазами в матовое стекло его шлема. Секунды 3-4 было тихо, затем он спросил: "Как тебя зовут, дерзкий человек?" "Алекс", хоть меня и распирало от злости, но я не видел причин не отвечать ему. "Я, Оайкен", он провёл рукой по своей груди. "Первый из многих. Я гарантирую, что уничтожу всех вас. А с тобой, странный человек, Мы ещё встретимся. Ну и зачем мне эта информация? Что мне с ней делать? О том, что нас хотят отребить, было ясно с самого начала, и почему он мной заинтересовался. Не успел я даже решить, что мне делать дальше, как он резко развернулся и зашагал обратно к своему кораблю. Я, помедлив, последовал его примеру, одновременно махнув рукой Ратлеру. Когда я поднялся обратно на башню, на меня тут же нацелили винтовки. «Э, чего?» – опешил я, от неожиданности дернувшись в сторону. «Алекс, это ты?» – майор заглянул мне в глаза. Барнс держал меня на прицеле. «Святые бабуины!» «А кто, б***ь, еще?» – возмутился я, не сразу осознав сути этой процедуры. «Они боялись меня. Боялись, что пришелец что-то со мной сделал». Рядом стояла бледная Анна, не зная, как реагировать. «Что он с тобой сделал?» «Вы стояли несколько минут. Алекс!» Мы просто поговорили. Он сказал, что уничтожит нас. Я ответил ему тем же. И еще узнал его имя. О-Айкин, вот. О-Айкин? Ратлер обернулся, скривился. Что за дерьмовое имя? Так, народ, они опять лезут, крикнул снайпер. Их стало еще больше. Нужно было брать больше патронов, воскликнул снайпер, выбирая новую цель. Снова началась ураганная стрельба, но ее плотность и интенсивность Все равно была ниже. Турели и танки уже не работали, да и людей стало немного меньше. «Ратлер, не справимся!» Выкрикнул я, когда понял, что тварей все равно слишком много. Нужно уходить через запасной выход. Там есть пара эвакуационных транспортов, даже батареи на местах. Весь бункер им не обойти, поэтому есть шанс вырваться из окружения, а дальше найдем другой бункер. «Или добраться до подполковника Лемера», подхватил идею Ферд. Думаю, он уже укрепился в инженерном городке так, что к нему не подступиться. Есть. Ха, попал. Обрадовался снайпер, которого звали Винсент. Прямо в оба глаза засадил. И верно, стрелок умудрился поразить оба глаза огромного рака, и тот, ослепнув, принялся топтаться на месте, давя мелких существ. Но и это не сильно повлияло на ситуацию. Было очевидно, если мы останемся здесь, нас просто сметут. Ратлер отстранился от своей ракетницы, осмотрелся, затем принял решение. "Барнс, Фиерт, живо обратно в бункер, к запасному выходу. Готовьте транспорт, у вас 10 минут". Оба десантника покинули позиции и рванули вниз, через несколько секунд скрывшись в недрах бункера. "А продержимся ли мы эти 10 минут?" скептически подумал я, но вслух ничего говорить не стал. "Твари хотя и дохли, но все равно приближались. Задние напирали на передних, тем самым добавляя им скорости и заставляя двигаться все дальше и дальше. Казалось, всех этих существ подгоняет чья-то злая воля. Впрочем, так оно и было. Какое ли тягам и охотникам дело до нашего бункера? Да никакого. Пришельцы просто сгоняли их в одно место и заставляли лезть на укрепление. Используют их как мясо. Вот первые твари добрались до ворот, предприняли попытки прорваться. Гранаты! зарал Ратлер. За ограду полетело полтора десятка гранат. Раздались оглушительные взрывы, осколками посекло большую часть нападающих, а первые ряды вообще порвало на части. Волна отпрянула, разбилась на группы. Может, это было и эффективно, но без последствий тоже не обошлось. Ворота не выдержали, и правая половина рухнула. Раздавив своей массой из десятков раненных летяг, не успевших убраться подальше. "Зараза!" прорычал майор и дал команду отступать к ко входу в бункер. Справа и слева по специальным лестницам бросились вниз уцелевшие люди. Я насчитал 13 человек, кажется, погибло трое. Не прекращая вести огонь, но уверенно отступая к бункеру, мы постепенно сужали круг. Вскоре дошло до того, что у входа столпились все защитники. Открыв дверь, майор приказал отступать группами по двое по трое. Менее чем через минуту остался только я, Винсент Ратлер и Анна. Но удивление, несмотря на то, что была напугана, Анна обращалась с винтовкой несколько лучше, чем я. На моих глазах она нашинковала металлом сразу трёх летяг и добила одного крупного охотника. Со всех сторон летели сгустки кислоты, но все они либо не долетали, либо не попадали. Вдруг со стороны ворот раздался оглушительный треск. Один из бронированных раков проломил ограду, завалив ту вышку, с которой мы совсем недавно вели огонь. Ах, тварь! Вот сейчас я тебя! Винсент вскинул винтовку и, прицелившись, засадил крупнокалиберную пулю точно в правый глаз. Тот лопнул, как переспелая тыква. Рак возмущённо зашипел, отпрянул в сторону и случайно раздавил группу мелких летяг. Через несколько секунд там что-то рвануло. Всё, Александра, вниз, крикнул майор, сделав последний выстрел из ракетницы. Рвануло хорошо, осколками и взрывной волной разорвало на части сразу трёх охотников, и мы бросились вниз. "Заберите Крейна!" крикнул он. Майор и снайпер остались прикрывать отступающих. Вход в бункер был узким, и попасть внутрь охотники уже вряд ли смогли бы. А вот ли тяги с легкостью? Они просто забили бы весь коридор. Отбежав на несколько метров, я в нерешительности остановился и обернулся. Автоматика по известной причине не работала, поэтому Винсент вручную пытался закрыть одну из створок бронированной двери. Сам Ратлер долбил из импульсного пулемета направо и налево, умело держа инопланетных уродов на расстоянии. Вдруг ему прямо в шлем прилетел кислотный сгусток, От чего майору полностью перекрыло видимость. Прекратив стрельбу, он едва не рухнул на пол. Снайпер бросился на помощь, но это оказалось лишним. Майор, тряхнув головой и стерев перчаткой кислотную жижу, тут же поднялся и отступил внутрь. Заметив, что материал перчатки дымится, он поторопился скинуть её на пол. Однако само стекло почти не пострадало. Да хрен с ней с дверью, отходим. Ратлер быстро обернулся и увидел нас с Анной. «Алекс, бегите, б***ь! Какого хрена вы встали?» Увиденное его явно разозлило. «Вместе уйдем!» По связи прилетел голос Барнса. «Командир, оба транспорта на ходу. Почти все уже здесь, ждем вас!» «Крейн у вас?» «Нет, он не появлялся!» «Сука!» — выдохнул Ратлер. «Идите уже к нему!» «Затем сразу же к выходу, ясно?» «Мы будем держать центральную часть!» Барнс, с вашей стороны противник есть? Пока никого не видно, но над бункером уже зависли два корабля пришельцев. Мы переглянулись. Они что, десантируются? Мы бросились за крейном. Влетев в лабораторию, я нашёл Дока лежащим на полу. Из носа и ушей текла кровь, вены вздулись. Дышал он тяжело и был настолько плох, что сам даже не мог подняться. Док, старый ты идиот! вскричал я, когда заметил его на полу. Что ты теперь с собой сотворил? А, Алекс, я попробовал кое-что новое. Это очень интересно, но мой мозг слишком стар для пси-способностей, чёрт. Всё, потом уходим, док. Да, сейчас. Заберите всё, что на том столе. Это даст нам шанс в дальнейшем. И ещё Он вытащил откуда-то зажигательную гранату, бросил её Анне. Здесь нужно всё сжечь. Они не должны узнать о. Неожиданно старик охнул и потеряв сознание, грохнулся на пол. Вот дерьмо, выругался я, ухватил Кraina за ворот комбинезона и потащил к выходу. Анна сгребала всё, что было на столе в какой-то рюкзак. В дальнем коридоре слышалось шипение и визг плетяк. Похоже, они уже заполонили часть бункера и сейчас уверенно приближаются прямо к нам. Уходим, Эн, всё, пора. Да, сейчас. Она бросила гранату в ближайший угол и бросилась за нами. Хлопнуло. Во все стороны ударили плотные облака горячего воздуха, искры, вспыхнул пожар. Пока что коридор был пуст, но судя по доносившимся звукам, это явление временное. «Эн, живее! Нужно валить отсюда как можно скорее!» Заорал я, покрываясь потом. Температура резко подскочила на десяток градусов. Поворот налево, направо, снова налево, прямой коридор. Кажется, мы заблудились. Плана не было, а искать его в складывающейся обстановке бессмысленно. «Алекс, где вас дьявол носит?» Из наушников послышался раздраженный голос Ратлера. «Идем, идем уже!» Отправляю за вами ферта. Ноги крейна бестолково волочились по полу, оставляя следы на плитке. Из носа всё ещё капала кровь. Вдруг позади нас раздался истошный виск. Резко обернувшись, мы увидели крупного летягу, следом за ним показался ещё один. Они тоже заметили нас, а потому, не став разбираться в обстановке, бросились за нами. "Эн, прикрывай", крикнул я, быстро сообразив, что стрелять можем мы оба. А вот тащить на себе старика она вряд ли сможет. Девушка среагировала правильно. Отступая назад мелкими шагами, она била одиночными, не давая ли тягам приблизиться. Те пытались плеваться кислотой, но она каждый раз попадала то на стены, то на низкий потолок. «Суки, да отвалите вы уже! Мясо хотите жрать? А вот тебе хрен!» ругалась девушка, отстреливая преследователей. Сейчас она была совсем не похожа на Туанну, с которым мы ранее спасались от гидр на болотах. Впереди послышались частые шаги. Несколько секунд, и из-за угла показался сержант Фердт. "Алекс, блин, чего вы копаетесь?" возмутился тот, подхватив Дока под другое плечо. "Всё пусто". Энс досадой бросила винтовку на пол, бы и припасов больше не было. Но за следующим поворотом впереди показался свет. Несколько шагов, и мы оказались снаружи. Здесь стояло два транспортника, вроде того, на котором удалось сбежать с базы пришельцев. Я даже не знал, что это за модели. Очевидно, что их разработали прямо здесь, на Калипсе. Живо внутри, валим отсюда. Из ближайшей кабины высунулся Ратлер, указал нам направление. Первый транспорт уже взревел движком и направился к выходу из ущелья. Наш завершал разворот, ожидая нашего приближения. В кабине я увидел напряжённое лицо Барнса. Дорога да и вообще площадка перед бункером были просто отвратительными, но выбирать не приходилось. Сейчас бы ноги унести. Забросив внутрь бесчувственного крейна, я пропустил вперёд Анну. Уже забираясь внутрь сам, я оглянулся и увидел пришельцев. Они быстро двигались к нам, причём прямо по крыше бункера, держа в руках какие-то стволы непонятной формы. Один из них даже успел выстрелить, но не попал. Огромный жёлтый шар неизвестной энергии мгновенно раскрошил бетонное основание ворот, превратив его в крупную пыль. Вся конструкция вздрогнула, обвалилась. Первый транспорт уже покинул территорию бункера. Второй в взрыв колёсами грунт проскочил мимо ворот, но немного не рассчитал и угодил колёсами в глубокую яму. Снизу резко ударило, машина содрогнулась. Что-то лязгнуло, транспорт занесло. Снова полетели жёлтые шары. Один зацепил бампер, и тот растёкся, словно расплавленный пластилин. Завоняло жжёной резиной. "Жми, Барнс, жми!" зарал Ферт, высунувшись в задний люк. "Да жму я!" огрызнулся сержант, вертя руль то вправо, то влево. Ещё попадание в задний борт. В корпусе образовалась огромная дыра с оплавленными краями. "Вот дерьмо. Да чем они там стреляют?" Впереди была прямая дорога, свернуть некуда. Пока мы доберёмся до конца дороги, нас уже в решето превратят. Да твою та мать. Движок внезапно заглох. Я разглядел стоящего на крыше здания Оайкина. Тот вытянул руку в нашем направлении, видимо, пытаясь остановить транспорт. Вот дерьмо, ему это точно по силам. 5, 7, 10 пришельцев уже бежали за нами. И вдруг сзади что-то взорвалось, затем ещё раз, ещё и ещё. О Айкин отвлёкся, бросился в другую сторону. Вновь взревел наш движок, транспорт дёрнул, рванул вперёд. Позади всё застилал густой серый дым, поэтому сложно было хоть что-то разобрать. Там всё гудело, взрывалось, лязгало, но нас почему-то прекратили преследовать. Я выглянул в боковой люк и всего на мгновение увидел крупный шарообразный предмет серебристого цвета, который непонятным образом перемещался прямо по камням. Одновременно атакуи пришельцев. В лобовой части горели красные лампы, были видны какие-то скошенные стволы. Это ещё что такое? пробормотал я, а затем вся площадка вместе с пришельцами, бункером и странным предметом пропали из виду.